Кирилл. Наконец вошел в свой кабинет и без сил свалился в кресло. Всего каких-то пять часов и я в родном офисе в родной Москве. Провел в Израиле неделю, все подробно обсудил с врачами и настроил Илью только на хорошее. Парнишка, несмотря на свой ранний возраст, оказался довольно сильным и смелым. Ему там понравилось, и когда я смог найти подходящую для него няню, которая будет там с ним все время, улетел в Россию. Лиля невероятно переживала, и я практически силой заставил ее не лететь. Там и без нее парнишки предоставят подходящий уход и заботу. Конечно, немного чувствовал себя бессердечным эгоистом, потому что одной из причин, почему я ее не пустил туда, был банальный страх потерять ее. Не хотел с ней расставаться так надолго. Я влюбился в нее, как мальчишка, и каждый вечер несся к ней, как на крыльях. К тому же та ночь, окончание которой я не помнил, прошла не без следа. Моя любимая забеременела. Я был этому очень рад и сегодня после работы собирался поехать в ювелирный, чтобы купить колечко для моей будущей жены. «Вернулся, наконец. У нас такой контракт на носу, а ты неделями где-то прохлаждаешься. Влад уже вторую неделю прикрывает твою задницу на совещаниях, мотается из города в город. В чем дело?» даже не поздоровавшись с порога начал орать отец когда чуть ли не с ноги открыл дверь моего кабинета добрый день отец выдохнул я и приготовился к очередному сложному разговору кирилл не порт себе жизнь я все еще могу уладить вопрос со стаховым карина готова простить тебе твое хамское поведение которое ты себе позволил на приеме ее отца папа я женюсь и довольно скоро Только не на Карине, а на девушке, которую по-настоящему люблю. И кто же это? Очередная нищебродка, которая снова заставила ее пожалеть? Сын, ну нравятся тебе эти замарашки, хер с ними. Сними квартиру и посели ее там. Трахай, дари подарки и чувствуй себя прекрасно. Прекрати, отец. Это не благотворительность. Я люблю ее, а она меня. Ты идиот. Глупый, наивный идиот. Эти суки любят только деньги. «Нет, я не собираюсь это слушать». «Я запрещаю тебе! Слышишь, запрещаю так поганить свою жизнь!» «Если не одумаешься, то вылетишь из семейного бизнеса, как пробка!» «Я лишу тебя всего, к чему ты привык! Посмотрим, как твоя любимая примет тебя, когда ты станешь нищим!» «Да пошел ты, отец! Хочешь лишить мне наследства, денег и работы? Пожалуйста! Мне ничего не надо! Отдай все Владу! Он ведь так на тебя похож!» Выдохнул я, схватил пиджак и выскочил из кабинета. Прыгнул в машину, по дороге купил цветы и заветное кольцо и помчался делать предложение любимой девушке. Был уверен, что она не такая, как говорил отец. «Она любит меня, и мы будем счастливы». Хорошо, что за лечение Ильи я сразу полностью заплатил. Это единственное, что могло огорчить меня от потери отцовских денег. Лилька хлопала глазками, и по ее щекам текли слезы, когда она увидела меня. Девушка бросилась ко мне на шею и долго целовала меня, скучала. Я тоже очень скучал, сильно-сильно. «Ты станешь моей женой?» Дрожащим голосом спросил я и присел на одно колено. Девушка всплеснула руками и открыла рот от удивления. Видимо, не ожидала, что я сделаю предложение так скоро, а может, и вовсе не верила, что оно состоится. «Конечно!» – прошептала она одними губами и хлюпнула носом. «Постой! Прежде чем ты дашь окончательный ответ, я хочу признаться кое в чем. Отец против нашей свадьбы, и я, скорее всего, скоро стану обычным бедным мужчиной. Если ты захочешь уйти, я пойму и...» «Ты что? Что ты такое говоришь? Я люблю тебя! Ты думаешь, я откажусь от любимого мужчины из-за того, что испугаюсь снова пойти мыть полы? Ну уж нет, красавчик!» «Ты заделал мне пузожителя, поэтому будь добр отвечать за свои поступки. Давай сюда свое кольцо!» Ответила Лиля и явно очень рассердилась. Она вырвала из моих рук красную бархатистую коробочку, открыла ее и быстро надела колечко на свой пальчик. «Но мыть полы, конечно, я тебе не позволю. У меня есть отличное образование и достаточно хорошие мозги, чтобы обеспечить довольно хорошую жизнь всем нам». Еле сдерживая слезы радости, ответил я и снова прижал к груди уже законную невесту. «Бабе Кате скажем?» Ехидно хохотнула она. «Конечно! Идем прямо сейчас!» Схватил Лилю за руку и потащил к лестнице. Старушка будет вне себя от счастья, что хоть один ее ребенок взялся за ум и решил создать семью. От Влада подобного она вряд ли дождется. Хотя, может, он все же женится на Карине, чтобы их с отцом бизнес не потерпел убытки.